Глава 18. Отправившись по традиции за первой утренней чашкой кофе на верхнюю палубу, Вероника в коридоре столкнулась с Эдуардом и Жанной, которые о чем-то спорили. Оба были одеты для выхода в город, золотая принцесса приближалась к порту Пальма-де-Майорка. «Просто смешно», — говорил Эдуард с веселым недоумением. «Ты никогда ничего не забываешь, а уж забыть пряжный халат со шляпой от солнца». Увидев Веронику, он поздоровался и тут же пожаловался ей. «Как только пришвартуемся в Пальме, моя жена потащит меня в торговый центр со смешным названием Порто пи Как будто на лайнере не хватает магазинов. Нет, ей хочется экзотики». Расстроенная Жанна с красными щеками улыбнулась Веронике натужной улыбкой. «Кому это интересно, Эдик?» – прошепила она. «Идем скорее на палубу». С этими словами Жанна припустила по коридору, размахивая сумкой. Эдуард же на секунду взял Веронику под руку и, понизив голос, сказал. «Нет, но чтобы она что-нибудь забыла, это я не знаю, что должно было случиться. Землетрясение, наверное. Помнится мне, перед путешествием она купила целых три пляжных халата и все не могла выбрать, какой взять с собой. И ни одного не взяла. А я теперь должен таскаться с ней по чертовому магазину. Раз мы в чужой стране, одна она ни за что не пойдет». На этом он прервал свою тираду и помчался вслед за женой. Вероника смотрела ему вслед и думала о том что сочетание слов «пляжный халат» и «шляпа от солнца» вызывает у нее какие-то смутные воспоминания. Однако ничего определенного на ум так и не пришло, и она отправилась за своим кофе. Снаружи ее встретила оглушительная синевая, лежащая неподалеку остров, застроенная светлыми домами, сложенными будто из белорозовых ракушек. Яхты, моторки и парусники растянулись вдоль всей береговой линии разноцветными бусами. От света и красоты кружилась голова. Если бы меня попросили вообразить картинку абсолютного счастья, я бы представил себе этот остров, — подумала Вероника, замирая от восторга. Неужели люди просто живут среди такого великолепия день за днем? Впрочем, через некоторое время она задышала ровнее, а беспокойные мысли вернулись. В который уже раз Вероника вернулась к началу всей этой истории, к вечеру после Маринкиной свадьбы? Кажется, кое-что они с девчонками упустили. Вероника посмотрела на часы, прикинула разницу во времени и тут же написала записку Святославу. «Сделай мне одолжение. Поспрашивай, пожалуйста, в редакции. Может быть, кто-то посторонне интересовался тем, когда и с каким экипажем я должна была отправиться в автопробег. Это важно». Святослав немедленно перезвонил. «Я знаю, что ты любишь детектива Гарднера», заявил он без всяких предисловий. И наверняка помнишь, что Пол Дрейк не только регулярно добывал для Перри Мейсона информацию, но и выставлял ему за это нехилые счета. «Счета? Да ты вообще собирался меня удочерить?» – возмутилась Вероника. И тут же перешла на примирительный тон. «Ну ладно тебе, Святослав. Я знаю, что злоупотребляю твоим хорошим отношением, но это только потому, что попала в ужасную передрягу. Обещаю в качестве благодарности познакомить тебя с Николь, уже по-настоящему». Тем более, что она как раз рассталась с сыном миллионера. «Серьезно? Ну, тогда по рукам. И заметь, никто тебя, Ивлева, за язык не тянул». Повеселев заявил тот и отключился. Конечно же, Веронике не терпелось узнать новости о Богдане. Жаль, что не получится самой с ним поговорить. Что бы интересно, он сказал о с Николь возле спортклуба. Они ссорились когда-то давно. Николь ничего такого не помнит. Она уверена, что фотографии фальшивые. Тогда пусть Богдан попробует объяснить, кто и зачем сделал их и отправил Кристинке. Хотя бы какой-то свет пролить на это темное дело. На сегодняшний день все худо-бедно разъяснилось, кроме двух важных моментов. Момент первый. Кто поменял их с Николь местами и зачем? Кто отвез Николь в лес и бросил там одну? Момент второй. Кто все-таки напал на нее возле мини-гольфа? Если Лидия, то зачем она это сделала? И стоит ли настоящей Николь бояться? Ведь если Лидия решилась на убийство, что мешает ей продолжить начатое уже в Москве? Еще Вероника, конечно же, не могла не отметить, что старик Смычкин и его бабуся накачали купцова снотворным. Ее и Николь на свадьбе тоже вырубили при помощи снотворного. Совпадение? Или старики знают больше, чем говорят? Что если их афера с выкупом раскрыта не до конца? В конце концов, у них там целый покерный клуб. Пока она размышляла, пришел ответ от Святослава. Ира из секретариата приняла звонок от пилота экипажа, который позвонил уточнить время и место твоей погрузки в машину. Она запомнила, потому что удивилась звонку, ведь перед этим сами же организаторы пробега и сообщили в редакцию о времени и месте. А что вообще происходит? Вероника ответила, что скоро обязательно все ему расскажет, и получила в ответ подмигивающий смайлик. «Выходит, в редакцию позвонил мистер Икс, представившийся водителем экипажа, и выяснил, когда и куда нужно привести Николь, чтобы отправить ее в Крым вместо меня», – подытожила Вероника. «Ну, в общем-то, примерно понятно, как все было проделано». «Ну, господи, боже мой, зачем?» Этот вопрос ее просто измучил. Не в силах побороть любопытство, Вероника решила отправиться к Медникову и узнать последние новости. Николь, к слову сказать, натрез отказала звонить Богдану с вопросами. «Когда мы с ним выясняли отношения, он на меня так жутко орал и даже обзывался», — сказала она. «Я совершенно не готова идти на мировую. Ни под каким соусом». «Да и вообще, у него жуткий характер. Даже если он что-то может прояснить, ни за что не расскажет мне. Просто из вредности». Постучав в каюту Леонида Филипповича, Вероника постаралась придать своему лицу спокойное и вежливое выражение. Однако, когда дверь открылась, она тут же об этом забыла. В каюте, кроме Медникова, находилась взволнованная и растерянная Наташа. «Вы сегодня видели Лидию?» Сразу же спросил Медников, буравя Веронику взглядом. «Нет», — ответила та. «Видела Эдуарда и Жанну. Это все». «Лидия пропала», — сообщила Наташа с определенной долей трагизма. Было видно, что она старается не паниковать, но не может с собой справиться. Я утром зашла к ней и вижу, кровать застелена, а Лидии нет. «Ничего не понимаю», – провормотал Медников, уставившись в свой телефон. Вероятно, он уже не в первый раз набирал номер жены и не получал ответа. «Абонент в сети, не зарегистрирован, ерунда какая-то». «Расскажите Леониду Филипповичу, что произошло вчера вечером», – предложила Вероника. «Про звонок и прочее». «Какой звонок?» – тут же вскинулся Медников. Вчера ночью, уже после полуночи, Лидии кто-то позвонил по телефону. Она сказала «Привет, подожди минутку», после чего позвала меня, велев выйти из каюты и часик погулять. Я хотела забежать к себе, чтобы взять мобильный, но Лидия тут же потеряла терпение. Начала кричать и велела немедленно убираться. Она явно не хотела, чтобы я присутствовала при разговоре. В смежной комнате и так, в принципе, ничего не слышно. Но Лидия очень сердилась. Поэтому я ушла без телефона. Конечно, я смогла бы выйти в коридор и уже оттуда попасть в свою комнату, но не стала. Когда я уходила, она ответила тому, кто позвонил. Я не поняла, кто это. Лидия начала что-то быстро объяснять. — А Что? Что она объясняла? — встревожился Медник. — Может быть, что-то касательно банков, счетов? Или звонок показался вам личным? — Не знаю, — запнулась Наташа. — По-моему, все-таки не личный. Дворецкий как раз принес вторую подушку, которую затребовала Лидия. Он, наверное, и слышал, как она на меня кричала. Мне было неловко перед ним, и часть разговора он тоже слышал. Можно у него спросить. «Но ведь Лидия говорила по-русски», — возразила Вероника. «Конечно, наши соотечественники где только не работают, но в такие совпадения я не верю. А если он испанец или португалец, то, конечно, ничего не понял». «По-моему, он немец», — сообщила Наташа. «Я как-то не подумала». «Так», — сказал Медников, хмуро глядя на помощницу своей жены. «Пойдем дальше. Вы вышли из каюты. А что было дальше?» «Я отправилась в бар и там встретила, вот, Веронику. Мы посидели пару часов. Было уже поздно, и я хотел вернуться к себе, но по дороге повстречал Андрея, который за день отоспался и вышел погулять. Сначала мы немного поболтали, а потом пошли к нему в каюту и всю ночь играли в покер. «Это на вас Смычкин так подействовал?» – середит спросил Леонид Филиппович. «Вернувшись утром в каюту, я сразу проверил свой мобильный», – продолжал объяснять Наташа. «Звонков и сообщений от Лидии не было, ума не приложу, куда она подевалась». «Пойдемте», – приказал Медников. «Теперь я сам хочу все смотреть. Вероника обрадовалась, что ее не отправили в освоясье, и потрусила вслед за Леонидом Филипповичем и Наташей. Каюта Лидии выглядела обычно, никаких разбросанных вещей или наводящих на мысли о сорах разбитых стаканов. Обычной мелочи тут и там, соломенная шляпа с примятой тульей на диване. На журнальном столике коробка с фрюте марторана, марципановыми фруктами с Сицилии. Вероника, как заправский сыщик, сразу же заглянула в корзину для мусора. В ней лежала только одна стеклянная бутылочка из-под сока алоэ с со осморщенной этикеткой. Медников огляделся по сторонам и обернулся к Наташе. «Пожалуй, только вы сможете сказать, что Лидия взяла с собой», — сказал он. «Наместили ее сумочка, документы, круизная карта. Мы ведь уже вошли в порт и пришвартовались. Она могла сойти на берег, нет?» Пока Наташа бегала по всем помещениям, Леонид Филиппович продолжал изучать обстановку зорким взглядом. Возможно, он видел что-то, чего посторонние люди заметить не могли. «Сумочки с документами нет», — сообщила через некоторое время Наташа, просветляв лицом. «И все равно это странно. Она меня разбудила. Такого не было никогда. Никогда!» — подчеркнула она. «Я попрошу команду проверить, сходила ли моя жена на берег или нет», — решил Медников. Вы расспросите Кристину, Эдуарда, Жанну, кого сможете? Вероника удивилась, когда наткнулась на Петюню, сидевшую в шезлонге на палубе без наушников. Солнечные очки на лбу на ногах сандалии блаженная улыбка. Здрасте, поздоровалась Вероника, подходя к нему. Вы не встречали Лидию? Не, ответил Петюня. А что? Мы не можем ее найти. Телефон она выключила. Наверное, сошла на берег? Наверное. Вероника помолчала. «Может быть, Кристина в курсе? Кстати, где она?» «Понятия не имею», — весело ответил Петюня. Было так странно видеть его осмысленную физиономию и слышать связанную речь, что Вероника замешкалась. «Вы что, поссорились?» С плохо скрываемым любопытством спросила она. «Не, мне просто все надоело». Петюня поднял обе руки вверх и сладко потянулся. «Чего надоело-то?» Кристинка попросила меня поехать с ней в круиз и изображать ее парня, чтобы Богдан ревновал. А с чего ему ревновать? Рассказываю, потому что быть замешанным во всякие выкупы, похищения просто не хочу. Не подписывался на такое. А вы правда политический обозреватель? Рерайтер, пожал плечами тот. Кому какая разница? Если вы ни в чем не замешаны, то никакой. Я вам сказал, потому что вижу, вы что-то такое расследуете. «Медника, вы меня не сливайте, ни к чему. Уж осталось всего ничего путешествовать». «Ладно», – пожал плечами Вероника, – «я никому не скажу о нашем разговоре». «Кристине тоже не скажу», – добавила она, заметив овсянкину, которая танцующей походкой направлялась к ним. Она была в белых шортах и ярко-красной рубахе и держала перед собой айфон, как миноискатель. Метрах в ста позади нее Вероника заметила свеженького, как огурчик Гаврилова. Сначала она хотела сделать вид, будто не замечает его, но потом решила, что это мелко, и помахала рукой. — Салют, — сказал Овсянкина, первый прибыв к шезлонгу, на котором возлежал ее мнимый бойфренд. — У вас тут что, политические дебаты? — Вроде того, — ответила Вероника. — Ты не видела Лидию? — Медников не может ее найти, Наташа тоже. — Не, никого пока не видела. — А с Богданом уже поговорила? — Ну, так, — дернул плечиком Овсянкина. «Немножко». В этот момент подошел Гаврилов и самостоятельно всем представился. «Мы познакомились в баре», — коротко пояснила Вероника, чтобы хоть как-то определить его статус. Гаврилов держался как обычно, хотя и поглядывал на Веронику с некоторой задумчивостью. Она решила, что теперь в их отношениях появилась та безнадега, которая веет от всех несчастных влюбленностей. Пора было признаться себе, что она втюрилась в этого парня по уши. Нашла время. Углубившись в свои мысли, Вероника пропустила тот момент, когда между Гавриловым и Овсянкиной завязался диалог. «А что это вы сейчас делаете?» – спрашивал тот, заглядывая в ее айфон. «Пишу в свой блог», – ответила та. «Мои подписчики ждут, их очень много», – хвастливо добавила она. «Потому что я профи». «Профессионализм очень ценен», – важно заметил Гаврилов. Ее блог читают в основном девчушки, поклонницы сумерки, пояснил снизу Петюня. Без наушников он оказался довольно разговорчивым. Сумерки! Ну, это же гальматья какая-то сопливая, раздол ноздря Овсянкина. Сумерки всегда будут популярны, все с той же важностью заявил Гаврил. Потому что в основном их читают несчастные девушки каждый год подрастают все новые несчастные девушки и принимаются читать сумерки. Да ну вас! — засмеялась Овсянкина, явно кокетничая. — Смотрите, вот мой утренний пост. рассуждая о том, что такое новая роскошь. — И что же? — Гаврилов незаметно подмигнул Веронике. — Минимализм, секонд хенд и апсайклинг. — А кто? — В этот момент мимо них прошла соотечественница, громко разговаривая по телефону. — Я не стану портить свою кредитную историю, — кричала она. — Я не такая глупая. Овсянкина тут же доверительно прикоснулась к руке Гаврилова. «Смотрите, как работают мастера слова», — сообщила она и быстро насрочила в ленте, читая при этом вслух. «Кредитные истории — это истории моей глупости. Опля! Чем не затравка для дискуссии? Да меня сейчас завалят комментами». Овсянкина прямо на ходу выгрызала из путешествия сочные куски для своего блога. «Вот все у нее получается», — подумала Вероника. И только Богдана ей до сих пор не удалось заполучить. Она отвлеклась, снова подумав о том, что, возможно, ей самой стоило бы позвонить Медникову-младшему. Но станет ли он с ней разговаривать – это вопрос. Тем временем Гаврилов со Всянкиной продолжали какой-то культурный диспут о женской литературе. «Мелодрама похожа на трюк с распиливанием женщины», – заявил Гаврилов. «Сначала сильно переживаешь, а потом все хорошо кончается». На лице Авсенкиной появилось опасливое выражение. «Вряд ли я пригласил бы вас в свой книжный клуб», — сказала она. Вероника поняла, что этого типа нужно уводить отсюда. Иначе до Авсенкиной все-таки дойдет, что он издевается. «Простите нас», — сказала она, подталкивая его в спину. «Если увидите Лидию, сообщите, что ее ждет Леонид Филиппович». Она тащила Гаврилова подальше и, развернув к себе, требовательно спросила. «Ну?» Все получилось. Жена вас приревновала? Вообще-то мы с ней вчера хотели обсудить развод. Вероника мгновенно вскипела. А развод надо было обсуждать именно на танцах? Впрочем, какое мне дело? Не верю, что вы расстроились, когда увидели нас вместе, язвительно ответил Гаврилов. Иначе не завалились бы в казино. Откуда вы знаете про казино? Позвав вас на танцевальный вечер, он внимательно посмотрел на Веронику. «Я хотел проверить, есть ли у вас камни ко чувства, которые можно ранить?» Вероника не успела ничего ответить, как он продолжил уже совсем другим бешабашным тоном. «Специально для вас я нашел ресторан, где подают кофе с солью и апельсином. Обещаю, вам понравится. Вы ведь еще не пили кофе?» «Конечно пила, но выпью еще», — ответила она, оглянувшись на с спетюнь. «Смотрите, как забавно они смотрятся. Прям как близнецы!» усмехнулся Гаврилов. «У них два одинаковых айфона и оба в красных чехлах». «Два одинаковых айфона», медленно повторила Вероника, уставившись в одну точку. «Так ведь медальонов тоже могло быть два». «Каких медальонов?» изумился тот. «Вы вообще о чем?» «Послушайте, мне нужно зайти в ювелирный магазин», торопливо объяснила Вероника. «Если подождете 15 минут, я с удовольствием выпью чашечку странного кофе» который вы так горячо рекомендуете. И Вероника помчалась в тот самый ювелирный, возле которого они с Лидией встретили Медникова. Магазин отнюдь не пустовал, вдоль застекленных витрин бродила дюжина туристов. Но Веронике удалось довольно быстро и без помех отыскать медальон, который она видела уже дважды. Она заговорила было по-английски, но персонал очень быстро определил ее национальную принадлежность и вызвал русскоговорящую продавщицу. «Выходит, зря я делала громкие заявления про то, что дворецкий просто не мог понять Лидию», — пронеслось в голове Вероники. «Чем я могу помочь?» — тем временем спросила девушка, приветливо улыбнувшись. «Планирую привезти из путешествия подарок тете», — на ходу сочинила она. «Так что пока просто приглядываюсь. Мне нравится вот этот медальон, но он дороговат. Хотя, возможно, я все-таки вернусь за ним. А он у вас один?» — девушка кивнула. «Всего их было три, но два уже купили». «Наверное, тоже какая-нибудь тетушка?» – предположила Вероника. «Нет, мужчина», – сказал в подарок. «Сначала взял один, а через некоторое время вернулся и купил еще один». Охотно поделилась информацией продавщица. «В подарок», – завораженно повторила про себя Вероника. Поблагодарила любезную девушку и вышла из магазина. «Вот так номер!» «Значит, Медников купил один медальон для Лидии» А потом вернулся и купил второй медальон для Жанны. С какой стати он решил осчастливить жену брата таким роскошным презентом? Веронике пришла в голову только одна мысль. У Леонида Филипповича и Жанны роман. Тогда становится понятно, почему Медников собирается финансово поддержать фестиваль «Серебряный лист». И почему Жанна, не особо задумываясь, совершает дорогие покупки направо и налево. Непонятно только одно. За каким лешим Леонид Филиппович купил и жене, и любовнице одинаковые украшения? Довольно странно, если учесть, что обе обожают наряжаться и постоянно видеться. Может возникнуть конфуз. А что, если... что? Если Жанна сама выбрала этот медальон в ювелирном и попросила Леонида Филипповича купить его. Он и купил. Но когда выходил из салона, наткнулся на свою жену. Пришлось сделать вид, будто этот медальон куплен именно для Лидии, в знак примирения. Конечно, Медникову пришлось рассказать об аценденте Жанне. Она наверняка вспылила и отказалась от замены. Пусть ей придется некоторое время не надевать эту вещь или надевать тайком. Она от нее не отступится. Тогда Леонид Филиппович вернулся в магазин и купил второй медальон. Кажется, теперь все стало на свои места. Нет, но Жанна-то какова? Приходила к ней в каюту, разыгрывала сцену ревности, делала вид, что обожает мужа. Одним словом, актриса. Наверное, благодаря ее актерским способностям их с Медниковым до сих пор не накрыли. «Кажется, мне удалось найти в шкафу Медникова один симпатичный скелет», — сообщила Вероника Гаврилову, когда официант поставил перед ними по довольно большой чашке с ароматным напитком. Она опасливо понюхала свой кофе и отхлебнула глоточек, и тут же похвалила быстро посмотрев на Гаврилова. «Вкусно». Он сидел в полоборота и пристально смотрел на нее. «Вам что, надоели все эти детективные истории?» догадалась Вероника. «Да нет, наоборот», — он хмыкнул. «Я подобной жизнью никогда раньше не жил, честное слово. У меня такое впечатление, как будто я гнал по накатанной лыжне и вдруг вылетел из нее. Только сейчас начинаю понимать, что вторая половинка может быть и деятельной, и веселой, и отважной, Он оборвал себя на полусловие. «Так что там с ювелирным магазином?» Вероника почувствовала, что краснеет. «Подождите, я все-таки хочу знать. Вы вчера поговорили с женой?» Поспешно спросила она. «Да толком и не успела. Вы ведь убежали, и я пошел за вами». Вероника поняла, что тон их разговора меняется с легкого на почти что серьезный. А может быть, и на очень серьезный. Она почувствовала мягкий удар в сердце. И тут увидела жену Гаврилова. Та подошла незаметно и остановилась напротив. «Здрасте», бросила она, невнимательно взглянув на Веронику. Гаврилов хотел подняться на ноги, но Татьяна остановила его движением руки. «Я на секунду», сказала она неприязненным тоном. «Прошу тебя не мстить Коле». «Потому что его внезапно полюбила?» насмешливо спросил Гаврилов. «А что, нельзя?» «Можно, только ваш союз очень похож на птяпаные дельце. «Ну и что?» Ты ноешься с дурацкими идеалами, а Коля умеет тупо зарабатывать деньги. Поэтому он молодец». «Ну вот, пошли сравнения», — вздохнул Гаврилов. «Да уж, с виду ты парень хоть куда». Она бросила короткий насмешливый взгляд на Веронику. «Ну, очень совестливый, а потому беспреспективный». Вероника, которая должна была бы почувствовать себя лишней, поддавшись порыву, накрыла руку Гаврилова своей ладонью. «Почему бывшая жены бывают такими жестокими и безжалостными?» «Да ты присаживайся, Таня», — предложил Гаврилов совершенно спокойно. «Вижу, тебе есть что сказать». «Я уже все сказала», — отрезала та. «Оставь Колю в покое». Развернулась и удалилась, покачивая бедрами, абсолютно довольная собой. Вероника некоторое время смотрела ей вслед и вдруг заметила, что держит Гаврилова за руку. «Ой», — сказала она. «Простите, это просто защитная реакция на внешнюю агрессию». «А мне было приятно», — ответил тот, неохотно разжимая пальцы. «Ну, теперь-то вы поняли, что я вас не обманул. Вы признались, что отправились в путешествие, чтобы попытаться вернуть жену?» «Я соврал», — заверил ее Гаврилов. «Я уже давно понял, что мы с Таней слишком разные. Помните, я сказал вам, что хотел еще раз встретиться, чтобы убедиться, что вы мне действительно очень нравитесь?» Так вот, в Круис я отправился, чтобы убедиться, что Татьяна мне больше совсем не нравится. Неважно, что будет дальше, но этим отношением конец. Словно для того, чтобы добавить его словам торжественности, заиграл марш пожарников, и Вероника, вздрогнув, накрыла свой телефон обеими руками. «Лучше ответьте», — посоветовал Гаврилов, заметив ее колебания. «Вы же ведете расследование». Звонил, как это ни странно, Купцов поблагодарить Веронику за то, что она проявила бдительность, благодаря чему его спасли из лап стариков-шантажистов. «Они оба и очень целеустремленные», — с чувством пояснил он. «Их девиз — все должно быть по-честному. Как я понял из их разговоров, там целая группа старича, и все режутся в покер. А эти двое казались самыми активными, потому что тверже всех стоят на ногах». «Слушайте, скажите честно, это вы подобрали в Ярославле дротик и потом утопили его в моем бокале?» Сдала Вероника давно мучивший ее вопрос. «Ну да, я...» — ответил тот, помедлив. «Я хотел понять, воткнулась эта штука в ваш чемодан случайно или нет. И при первом же удобном случае проверил вашу реакцию. По всему выходило, вас стреляли намеренно. Я ведь думал, что вы и Николь, невеста Богдана. А моя задача — избавлять семью от неприятностей, уж извините». Короче, теперь я ваш должник. Если я что-нибудь когда-нибудь смогу для вас сделать, только скажите. Можете прямо сейчас отплатить добром за добро, тут же ответила Вероника. Хочу кое-что спросить. Вы ведь наверняка в курсе, у кого работала Наташа до того, как устроилась помощницей к Лидии. Она хорошая девушка, тут же заявил Купцов с некоторой горячностью. Я тоже так думаю, и все-таки. Кажется, она была компаньонкой одной пожилой ученой дамы. А это ее вторая работа. «Хм, что ж, спасибо», — поблагодарила Вероника и, закончив разговор, подумала. «Интересно, о каких малолетних разбойниках Наташа мне рассказывала?» «Узнали что-нибудь важное?» — спросил Гаврилов, поймав ее задумчивый взгляд. «Нет, просто странное», — ответила Вероника. «Столько всего произошло за последние сутки. Если хотите, я вам все расскажу». Гаврилов заверил, что, безусловно, хочет. Вероника выложила ему последние новости. Ей нравилось, как он на все реагирует. Нравилось, что он не отвлекается и задает правильные вопросы. Когда они все обсудили, Вероника спросила. «Ну, а вы сами, что теперь собираетесь делать?» «Наслаждаться жизнью и защищать вас от опасностей. А на город не хотите взглянуть? Пальма-де-Майорка – это же мечта каждого путешественника». «Без вас мне неинтересно». Гаврилов с наслаждением допил кофе и огляделся по сторонам. «Так вы оставите в покое Карманова?» «Ну вот еще. У меня с ним, как это называется, стрелка через полчаса. И женщин в такие дела лучше не впутывать». «А я отправлюсь к Леониду Филипповичу. Хочу узнать, отыскалась ли Лидия», — заявила Вероника. Они договорились встретиться за обедом и обменяться новостями. Мир снова обрел краски. В каюте Медникова-старшего находились Купцов и Наташа. Когда Вероника вошла, Леонид Филиппович как раз делился тем, что ему удалось выяснить. Лидия не сходила с корабля на берег, ее телефон выключен. Я обратился в местную службу безопасности, но они считают, что еще рано паниковать. Прошло слишком мало времени. «Возможно, Лидия все-таки на берегу?» – высказало предположение Наташа. Произошел сбой в системе, и ее карточку просто не отметили. Она запросто могла сойти на берег неучтенной. Вы что, ее не знаете? Если ей не хотелось регистрироваться, она не стала этого делать. «Не говорите ерунды!» отрезал Медников. «Речь о государственных границах, а не о походе за грибами». Пока он объяснял Купцову, что конкретно обязан предпринять капитана лайнера в случае исчезновения пассажира, Вероника настрочила сообщение Маринке. «Лидия исчезла», — написала она. «Возможно, Медников что-нибудь с ней сделал. Самое первое, что приходит мне в голову, — столкнул за борт. У него есть мотив, и он наверняка рассчитывает, что все спишут на самоубийство». Если начнется расследование, он скажет, что Лидия была не в стабильном состоянии, потому что исчез их сын, и из-за него требовали выкуп. Ведь Богдан и Лидия действительно очень близки, хотя она и не его родная мать. Тем временем Наташа и Купцов ушли, чтобы продолжать поиски, а Веронике Медников велел остаться. Я собираюсь поговорить с Богданом по телефону и разрешаю вам при этом присутствовать. Думаю, для вас это важно, ведь Николь так до сих пор и не вернулась домой, верно? В ответ Вероника пробормотала нечто неразборчивое, но так, чтобы было понятно, как она ему благодарна за такую возможность. Едва Богдан ответил на звонок, Леонид Филиппович включил громкую связь. Сначала он спросил у сына, как тот себя чувствует, а уж потом сообщил, что Лидия исчезла. «Накануне ночью она с кем-то говорила по телефону? Случайно не с тобой?» «Нет, я разговаривал с ней только вечером». В голосе Богдана послышалась паника. Господи, отец, а не прыгнула ли она за борт, что если она утонула? С чего ты это взял, что за глупости? прикрикнул на сына медников. Вероника все обратилась вслух, и тогда Богдан выпылил. Я рассказал ей про тебя, и Николь. Что рассказал? не понял медник. Как что? Что, Николь, твоя любовница? В голосе Богдана появились сварливые нотки. Вероника от неожиданности выронила из рук сумочку. Медников же, сделавшись серо-бур-малиновым, открыл рот, да так и застыл с перекошенным лицом. «Ты спятил?» — наконец рявкнул он. «Откуда у тебя такие фантазии? Я всегда думал, что ты просто ленивый, а так, оказывается, еще и тупой». «Я не тупой», — взвизгнул невидимый Богдан, которого Вероника сейчас отлично себе представляла. «Просто тебе нравится так думать. Ты агрессор, ты давишь на меня» заставляя вкалывать и тратить силы и время на вещи, которые мне совсем неинтересны. — Тебе ничего неинтересно, — отрезал Медников. — Это ты так думаешь. Ты меня ненавидишь. Ты сто раз мне говорил, что я тебя позорю. Наверное, ты мечтаешь, чтобы я вообще исчезла из твоей жизни. Да не болтай ты глупостей, — Медников помурщился. — Ты сказал моей жене, что у меня есть любовница. Она и сама знала про любовницу. Лидия не дура. Она призналась мне, что впервые по-настоящему боится развода. «Почему?» «Потому что раньше ты своих девок не особо скрывал». А тут Лидия вдруг говорит. «Боги, у него точно кто-то есть, но я не могу понять, кто. Ситуация, говорит, опасная, потому что если скрывают, то что-то особенное». Я ответил, что ничего не знаю про любовницу, но стал думать об этом. «И как же ты надумал это? Это...» Медников продолжал переливаться всеми красками летнего заката. «Как надумал?» Богдан явно вошел в раж. «Да я хотел с Николь помириться. Вот идиот!» «Рванул к ней, а возле подъезда твоя машина. И твой купцов за рулем. Тебя не было целый час, отец. Я был в шоке. Я до сих пор в шоке. Тогда я сразу понял, кто такая эта твоя глубоко законспирированная любовница. Это было так очевидно». Вот почему Николь меня прогнала. Знаешь, что она мне сказала? Что я щенок, твой щенок. Медников тихо кипел и даже, кажется, булькал от гнева и возмущения. И ты, ничего не спросив у меня, выложил все это Лидии? А чего мне у тебя спрашивать-то? Я видел у Николь на тумбочке возле кровати твоего красного кота. Возле кровати, отец! Лидия была в ярости. Я даже испугался, если честно. Сначала она попросила показать фотографии Николь, но потом передумала, сказала. «Она ведь вдвое моложе меня, одного этого достаточно». Медников молчал целых полминуты, после чего произнес. «Хорошо, еще один вопрос. Я знаю, что ты купил кольцо и подписал на карточке имя невесты». «Это была минута слабости», — быстро ответил Богдан. Медников потихоньку начал остывать. «Квартиру бабушки ты засыпал розами тоже в минуту слабости?» «Ну да». «Господи, Богдан, когда ты, наконец, научишься говорить мне правду?» «Только когда ты сам перестанешь врать. Я ненавижу тебя за то, что ты соблазнил мою девушку». «Идиот!» — отрывисто бросил Медников и прервал связь. Резко развернулся к Веронике и сказал, глядя ей прямо в глаза. «Он ошибается». «Я знаю». Ответила та, чувствуя, как по спине от волнения бегают мурашки. А вот Лидия не знает. И что-то не так с этим кольцом для помолвки. Я не верю своему сыну. Чтобы он прямо после ссоры пошел и купил кольцо. Он мстительный, как кросиканец, Не в меня, а в свою родную мать. Мстительный? Подумала Вероника. А что, если, поссорившись с Николь, Богдан решил ей отомстить? Может быть, он все-таки приложил руку к этой истории? Вероника продолжала напряженно размышлять. Итак, Лидия знала про любовницу и подозревала, что дело серьезное. Муж вполне мог развестись, ускользнуть. А Лидия была помешана на статусе, на выходах, на раутах. Просто денег без положения было для нее мало. Она не захотела бы отпустить его с миром. Кроме того, у нее в руках были какие-то активы и рычаги давления. Может быть, Медников вообще отправился в этот круиз для того, чтобы под шумок избавиться от жены? Он сделал вид, что ему страшно важно пообщаться с Богданом, а еще с родным братом. «И что теперь будет?» – спросила Вероника, изучая лицо Леонида Филипповича. «Мы простоим в пальме до восьми вечера», – он посмотрел на часы. «Капитан обещал, что за это время будут проверены все бортовые записи. Лично мне совершенно ясно, что с Лидией случилась беда. Я вернусь в ее каюту и еще раз осмотрюсь». — Позвоню Эдуарду и велю им с Жанной срочно возвращаться со своей экскурсии. Я хочу, чтобы мы собрались все вместе и решили, что делать. — А вдруг мы ничего не сможем сделать? — не отставала Вероника. — Если ко времени отплытия Золотой Принцессы Лидии не отыщется, к ее поискам привлекут местную полицию, — сумречно ответил Медников. — Хотя, допускаю, она могла устроить весь этот карнавал специально, в свете того, что мы узнали от моего сына. Слова от моего сына он выплюнул, как нечто неудобваримое. «А где и во сколько встречаемся?» – спросила Вероника. «Приходите в пять часов в тот ресторан с рыбами», – бросил Медников. «И будьте любезны, не опаздывайте». Прежде чем отправиться к месту общего сбора, Вероника позвонила подругам, чтобы обрисовать ситуацию. «Если честно, я волнуюсь только за тебя», – сказала Маринка. Лидия мне не шла, не ехала. Если она действительно утонула, начнут с крутой разборки и ты с чужим загранпаспортом запросто можешь спалиться. Разве нет? «Значит, остается надеяться на Медникова», — ответила Вероника. «Если у него рыльцев Пушко, он убедит всех в том, что Лидия бросилась в море из-за грядущего развода и всей этой чехарды с выкупом. И мне в таком случае ничего не грозит». «Тогда не лезь к людям со своими теориями», — встрял Николь. «У меня нет ни одной теории, кроме самоубийства. Знаю я тебя». Голосом строгого родителя ответила подруга. «Сейчас нет, а через пять минут есть». «Все теории я буду держать при себе», — пообещала Вероника, свято верев то, что говорит. Медников, заняв место во главе стола, выглядел скорее раздосадованным, чем взволнованным. Как будто думал, что Лидия устроила фокус с исчезновением просто для того, чтобы всех позлить. Овсянкина уселась подальше от него с видом трагической героини, которой жизнь однозначно не мила. Петюня, глядя на нее, сначала тоже сделал скорбное лицо, но потом заткнул уши наушниками и тут же забыл о важности момента. «А где Жанна?» – с неудовольствием спросил Медников у своего брата, который явился в ресторан в джинсах, чем наверняка поколебал семейные устои. «Примет души, и придет», – ответил тот бесшабашным тоном. «Мы здорово взмокли, бегая по магазинам, а моя жена любит, когда от нее пахнет цветами и травами». Купцов держался бодряком, судя по всему, во время похищения пострадали только его гордость и пробор, который уже не казался таким идеальным. Взволнованная Наташа переводила взгляд с одного Медникова на другого, словно ждала сообщения о том, что все утряслось. Она сидела по левую руку от Вероники и, когда поправила прядку, вывалившуюся из хвостика, от нее повеяло все теми же волшебными духами, запах которых Веронику совершенно пленил. Как они назывались? «Анник что-то там...» Не удержавшись, она достала телефон, положила его на колени и прогуглила «Анник». Тут же появилось и полное название аромата. Однако на фотографиях в интернет-магазинах не было никаких круглых флаконов с бабочкой. И только на одном фото мелькнули знакомые золотые крылышки. «Итак?» — сказал Медников, хлопнув ладонью по столу. «Ты из вас вспомнил о Лидии что-нибудь важное?» Молодая леди, я и к вам обращаюсь тоже». Вероника поспешно выключила телефон и положила его рядом с собой на стол. Потом перевела взгляд на Гаврилова, который тоже пришел в ресторан-аквариум и уселся неподалеку. Подпер щеку кулаком и увлекся разглядыванием рыбок, которые плавали мимо его носа взад и вперед, чтобы продемонстрировать всю свою красоту. Официантки уже велись вокруг Гаврилова, как пчелы вокруг цветущего куста акации. «Пусть вьется», — подумала Вероника. «Мне не жалко, даже приятно, черт возьми. Такой классный парень, а ухаживает за мной». Пока она разглядывала Гаврилова, Медников начал говорить. Впрочем, никакой новой информации у него не было. Официальные лица к поискам еще не подключились, заявив, что Лидия могла уйти из каюты утром, чтобы прогуляться по палубам, которых на «Золотой принцессе» насчитывалось целых шестнадцать штук. То, что Лидия нигде не пользовалась круизной картой, тоже не особо заволновало службу безопасности. «Давайте закажем кофе, что ли?» Предложил Эдуард и помахал рукой официанту. Тот подошел, чтобы принять заказ, и в этот момент в ресторане появилась Жанна. Она была одета в летящее белое платье с глубоким треугольным вырезом, а на шее у нее красовался медальон в форме бесконечности. Сказать, что Вероника удивилась, значит ничего не сказать. «Жанна могла так поступить только в одном случае», – пронеслось в ее голове. «Если она точно знает, что Лидия не появится». По спине Вероники пробежал холодок. Тем временем Жанна подплыла к столу, и королева опустилась на стул, поданный мужем. Оказалась она по правую руку от Вероники. Медальон нагло посверкивал бриллиантами, притягивая к себе взгляд. Воспользовавшись тем, что все остальные вслух обсуждают десертное меню, Вероника, подавшись порыву, наклонилась к Жанне и заметила. «Какое изящное украшение!» В ответ Таиспоттишка, взглянув на Медникова, громким шепотом похвасталась. «Леонид Филиппович подарил!» Вероника молча открыла и закрыла рот, точно как обитательница одного из аквариумов. Хмыкнув в ответ на ее замешательство, Жанна тихонько пояснила. «Мы с Эдиком стояли возле ювелирного магазина, и я начала восхищаться этой прелестью». А тут как раз Леонид Филиппович. Он заметил, на какой медальон я показываю, и сказал. Красивая вещь. А через некоторое время вдруг постучал в нашу каюту и принес коробку. Это говорит в качестве извинения за все, что тебе пришлось выслушать от моей жены. Но есть один нюанс. У Лидии точно такой же. Вероятно, Жанне очень хотелось все это рассказать. Ведь Лидия и в самом деле унижала ее за общим столом. А медальон вроде как символизировал ее победу над обидчицей. «А как так получилось, что у вас с Лиди одинаковые медальоны?» – немедленно полюбопытствовала Вероника. Леонид Филиппович не хотел говорить Лидии, что задумал сделать мне презент. Но когда вышел из магазина, наткнулся прямо на нее. И сообразил, что неплохо бы использовать украшения, чтобы помириться с женой. Но потом вернулся в магазин и приобрел еще один медальон. Я не должна была носить его при Лидии. Но сейчас, когда она исчезла, я решила что вполне могу надеть его и не париться. «Девушки, вы будете делать заказ?» вмешался в их диалог Эдуард. «Будем», — ответила за них обеих Жанна и поманила официанта пальцем. Вероника машинально заказала чашку кофе, думая совершенно о другом. «Как же так?» А она-то придумала такую стройную теорию. Взяв телефон в руки, машинально включила его и снова наткнулась взглядом на фотографию флакона духов с бабочкой на крышке. Прошла по ссылке и поняла, что увидела в Наташиной сумочке эксклюзивный вариант аромата, который стоил астрономических денег. И тут, как это бывает во время игры в Тетрис, бам! Один маленький кубик лег на свое место, а вслед за ним загромождавшие игровое поле массивные блоки начали складываться и исчезать один с другим. В ее голове вспыхивали фразы, сказанные в разное время разными людьми, но теперь они обретали новый смысл. Могла бы стать хирургом, а стала не пойми кем. Он мстительный, как корсиканец. Не в меня, а в свою родную мать. Анютка придумала поставить себе на службу технический прогресс. Заявилась на кухню с диктофоном. Изуродовать свое лицо можно при помощи лейкопластыря? Нет, чтобы она, она, что-нибудь забыла. Это я не знаю, что должно было случиться. Землетрясение, наверное. Ты меня ненавидишь. Ты сто раз мне говорил, что я тебя позорю. Наверное, ты мечтаешь, чтобы я вообще исчез из твоей жизни. Выставила из каюты, даже телефон взять не позволила. Ей, видите ли, кто-то позвонил. Не в силах справиться с охватившим ее волнением, Вероника громко воскликнула. Подождите, кажется, я поняла. Ей хотелось, чтобы все вокруг немедленно замолчали, дав ей возможность очистить поле до конца, прояснить наконец истину. Что вы... «Поняли», — озадачилась Жанна. «Вы догадались, куда подевалась Лидия?» Жадным любопытством спросил Эдуард, наклонившись вперед. «Да, я... я поняла абсолютно все». Вероника еще некоторое время смотрела прямо перед собой невидящим взглядом, потом на секунду прикрыла глаза и, наконец, твердым голосом добавила. «Мне кажется, Лидия уже никогда не вернется». Я уверена, что вчера ночью ее столкнули за борт. На всех собравшихся, словно подуло ледяным ветром, Медников-старший изменился в лице и посмотрел на Веронику так, будто у нее выросла вторая голова. — Что вы там поняли? — спросил он мерзлым голосом. — Раз поняли, так скажите всем нам. — Не думаю, что вам понравится. Вероника немного струсила. «Правда, однозначно нравится мне больше всего остального», — отрезал Леонид Филиппович. «Тогда...» — растерянно начала Вероника. И тут же собралась с духом. «На самом деле вся эта история такая запутанная, что я даже не знаю, с какого конца к ней подступиться. А вы начните не с конца, а сначала», — тут же посоветовала Жанна. Вероника, которая сама еще не переварила сделанное ею открытие, глубоко вздохнула и заявила. «На мой взгляд, во всем виновата Кристина». «Ты что, с ума сошла?» – завопила Овсянкина на весь ресторан, позабыв о том, что нужно держать марку. «Хочешь сказать, это я?» – столкнула Лидию за борт. «Я хочу сказать», – не моргнув глазом, пояснила Вероника, «что ты положила начало цепочки событий, которые привели к убийству». «Это каким же образом?» «Эффект бабочки», — пояснила Вероника. «И не кричи, дай мне все толком объяснить». Овсянкина замолчала, но продолжала пыхтеть, как закипающий чайник. «Ты всегда была без ума от Богдана», — начала Вероника обвиняющим тоном. «Да ты и не секрет. Все знают даже твой так называемый бойфренд». «Полагаю, ты уже довольно глубоко вонзила в Богдана когти, когда на горизонте появилась Николь». Красивая, умная, деловая, настоящая конкурентка. Она запросто могла оттеснить тебя на задний план. До сих пор Богдан хоть и порхал по девочкам, но оставался под твоим серьезным влиянием и неусыпным надзором. И ты продолжал надеяться на то, что однажды он прозреет и поймет, какое сокровище находится рядом с ним. А тут вдруг Николь. — Я ничего не делала. Овсянкина смотрела на Веронику с ненавистью. — Еще как делала, — возразила та. Ты начала отдавать Богдану какую-то дурь, чтобы он перестал ясно мыслить. А еще для того, чтобы он зависел от тебя. Кстати, именно Лидия навела меня на эту мысль. Ее раздражало то, что Богдан дружит с девушкой из низших слоев общества. Папа автомеханик, мама работает в аптеке. Кстати, сама ты отучилась три года на медицинском. То есть знаешь толк в таблеточках и вполне можешь их достать. Медников переводил задумчивый взгляд с Вероники на Всянкину и обратно. На его лице читалась активная работа мысли. Николь не понимала, что происходит с ее парнем, и все списывала на его дурной характер. В конце концов, они начали то и дело ссориться, а ты только потирала лапки. Но Леонид Филиппович тоже заметил сыном творится что-то неладное. Тебя он ни в чем не подозревал, ты в его глазах оставалась безобидной девчушкой, которая с начальной школы дневала и ночевала у них в доме. Ему пришло в голову, что это дело рук Николь, ведь именно в момент знакомства с ней Богдан стал вести себя неадекватно. «Верно, Леонид Филиппович?» «Верно», — хриплым голосом ответил тот. «Леонид Филиппович — человек дела. Он выяснил, где Николь живет, и отправился к ней домой. Он не знал, что Николь и его сын поссорились и больше не встречаются. Ведь Богдан не очень-то откровенничал с отцом. На перстнице Богдана, помимо тебя...» Подруги детства была еще и мачеха. У Лидии имелось множество претензий к мужу. Думаю, претензии к Леониду Филипповичу и объединили этих двоих. А вовсе не нежное чувство Лидии к пасынку, как ты, возможно, думала. Не так давно Лидия сообщила Богдану, что ее брак под угрозой. Разговор состоялся как раз накануне поездки Леонида Филипповича к Николь. Лидия жаловалась, что она боится развода, потому что чувствует, у мужа появилась другая. Вероника посмотрела на Мендикова-старшего в упор. «Извините, что мне приходится говорить о личном при всех, но иначе не получится все объяснить». Добавляйте, рассказывайте», – подбодрился своего места Эдуард. Он сидел, подперев щеку кулаком, словно слушал сказочницу, которая завела свою лучшую историю. «Насколько я понимаю, ваш брак был довольно свободным», – продолжала Вероника. «Иногда вы заводили интрижки, которые не очень-то и скрывали от жены». Но на этот раз все оказалось гораздо серьезнее, чем обычно. И Лидия, словно лисица, почуяла опасность. Она приложила максимум усилий, чтобы выяснить, с кем вы завели роман. Но так ничего и не узнала. И бросилась к Богдану в надежде, что тот ей поможет эту тайну раскрыть. Как раз в это время Богдан задумал помириться с Николь. Он решил нагрянуть к ней внезапно и взять крепость штурма. Несмотря на наркотический дурман, он все же понимал, что рядом с такой девушкой, как Николь, у него есть все шансы встать на ноги и завоевать доверие отца. «Откуда вы все это знаете?» – удивленно спросила Жанна. «Это Богдан вам рассказал?» «Нет, это, так сказать, художественное конструирование событий», – твердо ответила Вероника. «Я обычно так свои материалы пишу. Долго и тщательно подбираю материалы, а потом раз – и выдаю готовый текст». «А ты, будь добра, не перебивай», – обратился Леонид Филиппович к Жанне. «Я хочу ее выслушать». И Вероника продолжила. Когда Богдан подходил к дому Николь, он увидел машину своего отца. За рулем сидел Андрей и ждал босса. И тут в голове вашего сына что-то щелкнуло. Он вспомнил, что во время последней грандиозной ссоры Николь поставила вас ему в пример, заявив, что богатый мужчина и щенок богатого мужчины – это две большие разницы. Она так и сказала. Поразился Эдуард и хохотнул. Забавно. Богдан слонялся вокруг дома Николь до тех пор, пока вы, Леонид Филиппович, не спустились. Вас не было примерно час, чем не свидание. Парень был уверен, что вычислил вашу новую пассию. И ей оказалась его собственная девушка. Чтобы подтвердить свои подозрения, Богдан дождался, пока Николь уйдет из дома и поднялся в квартиру ведь после ссоры ключей он ей так и не вернул. Он зашел, осмотрелся и нашел безделушку, которую Леонид Филиппович постоянно носил с собой. Это был антистресс, так называемый «красный кот», очень личная вещица. Но «Откуда вы знаете, что после моего визита он сразу пошел к Николь?» «Ну, сами посудите. Как в таком случае он мог видеть красного кота? Вы же буквально только что забыли его в квартире, а Богдан с Николь поссорились уже давным-давно». «Выходит, Богдан действительно забрался в чужой дом без спроса?» Медников мрачнел на глазах. «Совершенно верно. И мне кажется, пришел в ярость». «Когда Богдан в ярости, он становится страшным человеком», — снова встрял Эдуард. «Я знаю», — согласилась Вероника. «Леонид Филиппович мне сам об этом сказал, что его сын ревнивый и мстительный, как корсиканец». «Мстительный, понимаете?» «Он решил мстить, но кому?» «Николе или своему отцу?» Неожиданно подал голос купцов, который слушал, кажется, внимательнее всех. «Им обоим», — ответила Вероника. «Вы должны понимать, что я журналист и взяла за свою жизнь сотни интервью. Я научилась быстро анализировать слова собеседника. Я научилась все упрощать. Ну, знаете, как в математике? Прежде чем решить уравнение, его нужно упростить. Сложить и перемножить отдельно все «х» и «у» и тогда уравнение будет выглядеть изящно, а решение быстро найдется. «Я ни в чем не виновата», – неожиданно Овсянкина, у который подозрительно покраснел нос. Фото с таким носом она вряд ли захотела бы разместить в своем блоге. Не обращая на нее внимания, Вероника продолжала. «Богдан прямо там, в квартире Николь, придумал план, довольно подлый и глупый, больше похожий на мелкую пакость. Ему захотелось стравить отца с его любовницей. И именно для этого он и решил внезапно исчезнуть. Помните, Леонид Филиппович, его слова? «Наверное, ты мечтаешь, чтобы я вообще исчез из твоей жизни». «Ну и что это за месть?» – с вызовом спросила Жанна. «Какая-то ерунда». «Да замолчи ты», – безлобно дернул ее Эдуард. «Лично мне пока все кажется вполне логичным». «Думаю, вот как мыслил Богдан. Если он вдруг неожиданно пропадет без вести, что будет делать его отец?» «Рано или поздно он забеспокоится и начнет поиски», подсказал Эдуард, охотно включившийся в игру. И «Именно, он наймет детективов, которые начнут расспрашивать, разнюхивать, расследовать и выяснят, что в последний раз Богдана видели возле спортивного клуба вместе с Николь. На глазах у всех они крупно поссорились, сели в машину и уехали, после чего Богдан бесследно исчез. Они же вроде бы уже поссорились раньше». — не поняла Жанна. — Да, конечно. Но кому об этом было известно? Может быть, только близким друзьям. А Богдану нужно было устроить так, чтобы у Сора были свидетели. И еще ему требовалась помощница, которая сыграла бы роль его бывшей девушки. Вероника посмотрела на Овсянкину, а вслед за ней на Овсянкину посмотрели и все остальные. То с любопытством, а кто и с негодованием. — Богдан мой лучший друг, я не могла ему отказать, — проблеила Кристинка. «Вот дурочка!» Рассерженный Леонид Филиппович резко махнул рукой в ее сторону. А Вероника тем временем продолжала. Уходя из квартиры Николь, Богдан прихватил с собой ее любимое красное платье, очень яркое, в нем мою подругу часто видели на вечеринках. Кроме того, она любила в нем фотографироваться. Еще он унес запасной комплект ключей от машины. Машина тоже входила в план. Она заметная, с логотипом языковой школы. На такую все обратят внимание. Овсянкина достала из сумочки огромный носовой платок и принялась хлюпать в него, растирая без того покрасневший нос. Они выбрали день и угнали машину, еще с вечера проследив Николь до дома подруги, который та отправился ночевать. — Мы машину не украли, а позаимствовали, — прогудела из платка Овсянкина. Вероника наставила на нее указательный палец. — Ты переоделась в красное платье и, судя по всему, нацепила парик. Потом вы с Богданом разыграли ссору на стоянке возле спортивного клуба. Потом вам нужно было всего лишь вернуть машину Николь на место и дело в шляпе. Богдан должен был спрятаться в каком-то убежище, оставив телефон дома, чтобы его не отследили. Предполагалось, что у вас не будет никакой связи до тех пор, пока он сам не решит вернуться домой. В этой пьесе у тебя была определенная роль – бросить на Николь подозрение в похищении, а может быть и в убийстве Богдана. Ты должна была показать всем фотографии из парковки возле спортклуба. Их наверняка отщелкали ваши друзья. В первую очередь показать их Леониду Филипповичу. Ты не сделала этого только потому, что связь с Богданом оборвалась раньше времени. А брать на себя ответственность ты боялась. На фото отлично видно самого Богдана машину с логотипом и красное платье. Достаточно для того, чтобы сделать вывод. Николь была последней, кто видел Богдана перед его исчезновением. Между молодыми людьми произошла серьезная ссора. Это да сыщики Леонида Филипповича ухватились бы за Николь двумя руками. По замыслу Богдана моя подруга должна была казаться в отчаянном положении, в положении человека, которому никто не верит. Он решил дискредитировать ее, да так, чтобы отца ни за что не устроили ее объяснение. И тогда бы он рассорился со своей любовницей в пух и прах. «Что ж, допускаю». — пробормотал Медников, уставившись на свои сложенные руки. «Вот пусть Кристина меня поправит, если я ошибаюсь», — не без горячности заявила Вероника. «В тот день, когда была инсценирована ссора возле спортклуба, наша с Николь подруга выходила замуж. Свадьбу справляли за городом, в родовом, так сказать, поместье с садом. И вот в этом-то саду вечером молоденький официант угостил меня и Николь лимонадом, в который было подмешано снотворное». Что снова возвращает нас к Кристине и ее неоконченному медицинскому образованию? Потому что если бы лично мне нужно было вырубить кого-нибудь с помощью снотворного, я, честное слово, не смогла бы рассчитать правильную дозу. Он меня заставил. Снова прогудел Овсянкина и своего платка. Петюня протянул руку и ободряюще похлопал ее по плечу. Итак, Богдан полагал, что когда он, так сказать, пропадет без вести, его начнут искать... «Подозрения падут на Николь», – подсказал Эдуард, ерзая на своем стуле. Жанне не нравилось его оживление, и она демонстративно отодвинулась от мужа. «Вот именно! А еще он хотел сделать так, чтобы Николь не смогла объяснить, где находился и что делала после грандиозной ссоры возле спортклуба». «Она бы сообщила, что поехала на свадьбу к подруге», – подсказал Купцов. «Именно!» – Вероника одобрительно посмотрела на него. На утро после свадьбы Николь должна была сесть на теплоход, который отправлялся в круиз. На борту теплохода проходила конференция «Женщина в бизнесе», в которую моя подруга принимала участие. Должна была принять. Я же планировала отправиться в Крым, чтобы освещать пробег на ретроавтомобилях. Богдан о наших планах отлично знал. Либо он сам, либо кто-то из его друзей позвонил в мою редакцию и выяснил, в какую машину я должна загрузиться и когда. «И вас поменяли местами», — снова встрял Купцов довольно собственной догадливостью. «Чтобы создать впечатление, будто Николь решила сбежать». «Зрите в корень», — обрадовалась Вероника. «Лично я мало интересовала Богдана. Меня привезли в речной порт, выгрузили из машины и усадили на скамейку посреди газона, поставив рядом чемодан Николь и сунув мне в руки ее сумочку. А Николь, соответственно, усадили в чайку ГАЗ-13». 1967 года выпуска с моими, как вы понимаете, вещами. Если бы потом Николь спросили, зачем она рванула в Крым с вашими документами, она бы не смогла ничего объяснить. С победным видом закончил Купцов. Он искренне старался подхватывать мысли Вероники на лету. Возможно, после своего грандиозного провала, когда его поймали и заперли в своей каюте древние старики, ему было важно поднять свое реноме в глазах босса. «То есть Николь оказалась чужим паспортом в Крыму?» – подытожил Эдуард. «Все должны были решить, что она пыталась сбежать с помощью лучшей подруги. Если бы она не смогла толком объяснить, где была, мой брат с нее шкуру спустил бы, несмотря на то, что она якобы его любовница». «Я правильно понимаю, что Богдан подговорил своих друзей накачать вас с Николь снотворным и тайком увести со свадьбы?» – недовольным тоном спросила Жанна. «А что, если бы их поймали?» Ведь похищение людей это же статья. Вероника пожала плечами и вопросительно посмотрела на Кристинку. Он нам очень много денег дал. Уже откровенно разрыдалась та. Очень, очень много. Впрочем, Богдан еще и подстраховался, продолжила Вероника. Если бы вдруг ребят накрыли в момент похищения, они бы сослались на него, а он в свою очередь сказал бы, что приготовил сюрприз для своей невесты. Верно, Кристина? Да, он собирался снять ролик где признается Николь в любви и показывает квартиру бабушке, усыпанную розами. Как будто там все готово для романтического свидания. пробормотала та, ошмыгая носом. То есть Николь должна была очнуться после снотворного и оказаться в настоящей сказке. Так он придумал для отмазки. Мало того, ваш сын, Леонид Филиппович, еще купил кольцо для помолвки, подхватила Вероника. Рассказал всему магазину, как зовут его девушку, которой он собирается делать предложение и попросил вложить в подарок карточку с ее именем. «Первый раз слышал, чтобы кольцо для помолвки покупали из ненависти», — не смог скрыть своего изумления Эдуард. Медников-старший молчал, пару раз на его лице появлялась горькая усмешка, которая немедленно исчезала, уступив место выражению мрачной решения.